Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым. Дай нам удел среди братьев Отца нашего». Есть в этом повествовании особая красота. Более понятная может быть тому, кто долгие годы носил на себе непосильное бремя упреков за грехи родителей. Пять дочерей Салпаада из поколения Манасии, представ перед Моисеем и перед священником Елеазаром, и перед князьями, и перед всем обществом израильским, у входа Скинии собрания чувствовали, по-видимому, за собой какое-то глубокое моральное право принести сюда свое прошение. Не исключено, что они волновались, ведь облако стояло над Скинией как знак неизменного присутствия на этом месте Господа. Но по тону их речи можно судить о том, что они вели себя свободно, взгляд их был ясным, открытым. Они не искали снисхождения, потому что не были рабами, не заискивали, потому что не были преступниками. Но и своих заслуг, на что можно было бы опереться, у них не было». Единственным и весьма убедительным доводом в их просьбе было то, что отец их не был в числе заговорщиков, выступивших против Господа. И думается, что, не располагая таким веским аргументом, они ни за что не пришли бы сюда, пусть даже им пришлось бы жить в большой бедности или существовать за счет того, что отпустит людская доброта, а она всегда скупа для отверженных. «Отец наш не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым. Так засвидетельствовали дети об отце. Салпаад боялся Бога, и не потому ли шаг дочерей его не был стеснен? Изложив просьбу об уделе среди братьев отца своего, они ожидали, пока Моисей войдет в Скинию представлять их дело Господу. «Правду, — говорят дочери Салпаадовой, был ответ». В просьбе им не было отказано, благодаря одному очень важному обстоятельству – благочестивой жизни их отца. Корей, выступая со своими сообщниками против Моисея, не нашел в Салпааде единомышленника. И хотя Священное Писание не раскрывает нам причин, почему этот простой израильтянин не стал на сторону таких именитых людей в народе, как Корей, Дафан и Аверон, к которым присоединились еще и 250 начальников общества, но вполне возможно, что этот немаловажный вопрос салпаад обсуждал в кругу своей семьи, и дочери были свидетелями доводов отца. Возможно, что салпаад не был согласен с утверждением возмутившихся, что якобы свято все общество. Книга чисел, 16 глава, 3 стих. В памяти его еще свежа была горестная история с золотым тельцом, жертвой которой стало около трех тысяч израильтян. Немного позже погребли прихотливых, читаем мы в книге чисел 11.34. Затем всеобщий вопль протеста и безумное решение, избрав начальника вернуться в Египет, что обернулось справедливым гневом Божьим, так что он дважды намеревался истребить Израиль. Бог называет их народом необузданным, нечестивым, злым, И Салпаад мог сердцем склоняться больше к этой оценке и по себе чувствовать, что она верней, чем дерзко брошенное в лицо Моисея обвинение «полно вам, не вы одни святы, свято, мол, все общество». Не мог не видеть он также и того, что Моисей не ставил себя выше народа. Ведь достаточно вспомнить заступническую молитву Моисея, когда он отвел карающий меч Божий от истребления народа. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Исход 32.32. 32. Произнести такие слова может только человек, горячо любящий свой народ и совершенно равнодушный к собственной славе и даже судьбе. Но этот кратчайший человек был обречен на непонимание. Моисей не желает абсолютно никаких привилегий для себя». Глубокое благоговение перед Богом удивительно сочеталось в нем с безупречным милосердием, которое он проявлял к непокорному народу. Сердце Моисея даже в минуты открытого оскорбления было преисполнено исключительной жалостью. Оно, казалось, было соткано из одной доброты. «Боже, исцели ее!» — умоляет он о Мариаме, упрекавшей его перед всем народом. И, слыша это, мы можем сказать, воистину Бог живет в сердце этого человека. Так удивительно созвучно это с возгласом распятого на кресте Сына Божьего «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И вот такого человека, о котором свидетельствует Господь, что он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, как записано в 12 главе книги чисел, такого человека Корей, Дафан и Аверон осмелились упрекать. И никогда бы не узнать, насколько глубоко было их нечестие, если бы они сами в дерзких словах не выплеснули его наружу.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 Они без страха бросают вызов самому Богу, все, мол, святы. У них свое уродливое понятие о святости, оно прямо противоположно Божьему, но это их не смущало, они домогались еще и священства. К такому обществу, которое широко смотрит на грех, без страха пользуется всем для достижения тщеславных целей – К обществу, которое прощает себе измену Богу, а благодать Божью обращает в повод к распутству, к такому скопищу не принадлежал Салпаад. Не оказался он и в числе сочувствующих погибшим отступникам, и хотя он не отличался такой жизнью, как Иисус Новин и Халев, и умер в пустыне, но оставил дочерям своим в наследство светлую память о своей богобоязненной жизни. «Обладателями какого бесценного сокровища оказались пять сестер? С их богатством не может сравниться и все золото мира. Подлинное счастье в праведности, облаженство блаженство в страхе Божьем прекрасное имение собрал своим дочерям Салпаад. А что приготовили мы в наследство своим детям? Какой пример хождения перед Богом видят они в нас?» Как страшно остаться в памяти детей стяжателями ядовитой славы, гордости, человеком лживым и нечестивым, способным из-за тщеславия устраивать заговоры и открытое возмущение. Зато гнев Божий грядет на сынов противления. О них, сказано в послании Иуды, пророчествовал и Енох, говоря «се, грядет Господь со тьмами святых ангелов своих» сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие. Разве оглянутся такие люди, чтобы вспомнить о том, какую мрачную судьбу унаследуют их дети? Всю жизнь будет влачиться за ними черная тень бесславия их родителей. Слава детей и позор детей — родители их. В книге Иисуса Навина, в 22 главе, мы читаем, Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа. Остаться в памяти детей, беззаветно преданным Богу, не утратив при этом тихой славы, скромности и бережного отношения к народу Господнему, человеком, готовым в любую минуту пожертвовать собой ради дела Божьего, должно быть сокровенным желанием благочестивых родителей, наделить своих детей – таким светлым счастьем по силам каждому христианину, потому что эта сила находится у Бога, и Он дает ее всякому просящему у Него. Научи меня, Боже, мудрости Из Твоей, что исходит в вечности Чтоб духовно не знал я скудности Чтобы дни не провел без вечности Служить тебе Доброму зову совість і Славил тебя до старости, дай душе моей лепко крылости, чтоб всегда в непрестанной радости воспевал твоей Божьи милости, дай служить тебе. Ні з користи, Ні з вигоди, Ні з завісти, Але по-доброму зову совести Ради істини, Ради благости. Ради благості